Они продвигались по главному проходу. Эрон держал в руках карту-схему, а Рипли внимательно осматривала стену. Над головой горели лампы, но тусклым светом. Морс был неправ. Некоторые основные системы жизнеобеспечения комплекса еще функционировали. Рипли постучала по пластиковому покрытию. Что это? Эрен подошел поближе. «Проход для технического обслуживания». Соединяет лазарет с залом столовой. Может быть, заберемся туда и проверим его? Пошли дальше. Здесь еще целые мили тоннелей. Она осматривала покрытие прохода. Оно не станет забираться далеко. Оно устроит гнездо где-нибудь рядом, в небольшом проходе или вентиляционной шахте. Он озадачно переспросил: Гнездо? Что вы имеете в виду? Я имею в виду то, что сказала. Не просите у меня подробностей. Если нам удастся убить или как-то обезредить его, напомните мне, и я все объясню. В противном случае, вы не захотите этого знать. Он задержал свой взгляд на Рипли, но потом перевел его на карту. Откуда вы это знаете? Он похож на льва. Всегда держится неподалеку от зебр. Но у нас тут нет зебр. Рипли остановилась и пристально посмотрела на него. «А, верно», — покорно сказал он. «Но бродить в темноте...» «Вы, должно быть, шутите надо мной. За исключением главного прохода здесь нет освещения». «А как насчет фонарей?» «Да, у нас есть около шести тысяч и подзаряжаемые батареи, но у нас нет лампочек. Кто-то забыл о такой мелочи. Я же говорил...» что ничего не работает. А факелы? У нас есть возможность разжечь огонь? Ведь это умели делать еще в каменном веке.